Глава третья Фадеев с трудом сохранял внешнее спокойствие. Все же было в порядке. Процедуры выполнены, проверки завершены, трап отогнан, двери закрыты, пора, черт возьми, убрать колодки и приступать к буксировке. Что там они в пассажирской кабине возятся? Ну неужели так трудно клиентов по местам рассадить? Михаил Вячеславович В который раз взглянул на часы. Если там проваландуется еще 10 минут, то отведенные командиру на руление 15 минут закончится, и рейс 777 из расписания выбьется. Придется заново согласовывать с аэропортом время вылета через опер центр Ты на прежнем месте работы с пассажирами никогда не общался? — спросил он Антонова чтобы хоть как-то отвлечься от мрачных мыслей. Борис Михайлович с опаской взглянул на командира. Опять двадцать пять. Только все сладилось, а он снова к мальчишке цепляется. Нет. Андрей намощил лоб. У нас этим бортпроводники занимались, представители. Фадеев мрачно отметил про себя, что в отношении Антонова оказался на сто процентов прав. Летный снобизм в чистом виде. — Зря. — Михаил Вячеславович пожал плечами. — У нас в компании принято коллегам в сложных ситуациях помогать. А то бывает, знаешь, пилоты... Так ведь нас же учили, — Антонов презрительно дернул плечом, — дело летчика — вести самолет и заботиться о безопасности, не отвлекаться на посторонние вещи. — Коллеги не посторонние, — повысил голос Фадеев, — а свои, родные. Никто же не просит тебя бросать штурвал и бежать пассажирам кофе подавать. Но когда есть необходимость и возможность помочь, надо идти. — А как же статус? — начал было Антонов. — Да тфу на тебя! — не выдержал Михаил Вячеславович. — Тебе что, это? «Статус ходить мешает!» «Коллеги!» — вмешался Михалыч. «Не в силах дальше наблюдать за выяснением отношений. Надо бы узнать, что в пассажирской кабине творится. Кажется, на борту проблемы». Фадеев снова взглянул на часы. Осталось всего пять минут. «Ну что ты будешь делать?» Поразмыслив секунду, он вызвал Евгения. «Что там у вас?» — спросил Михаил Вячеславович когда старший бортпроводник, постоянно оглядываясь, появился в кабине. — Драка была на борту, — доложил Евгений. — Устранили. — Людмила в порядке? — и тут же исправился. — Личный состав не пострадал? — Все нормально. Наши не участвовали, только пассажиры. — Кто зачинщик? — сверкнул глазами Фадеев. — Пассажир Савин из туристического класса. Евгений вздохнул. Пьян до невменяемости. Жена в таком же состоянии. Отказываются из самолета выходить. «Куда только на земле смотрят», — проворчал командир. «Какого на борт их в таком состоянии пропустили?» «Как всегда. В отпертые двери лезут звери». «Да как сказать?» Евгений развел руками. «У нас от половины пассажиров пахнет спиртным». Ну, не снимать же всех подряд. Наверное, в аэропорту не буянил, зато разошелся, когда поднялся на борт. Пострадавшие среди пассажиров есть? — поинтересовался Фадеев. Синяки, царапины. Коротко бросил Евгений и, не дожидаясь вопросов, продолжил. Милицию я уже вызвал? Прибудут с минуты на минуту. Зашевелились сразу, как я намекнул, что на борту есть персона под опекой спецслужб. Без них И без акта, сами знаете, мы ничего сделать не можем. — Вызывай представителя. Фадеев поморщился, как от боли. — Пусть оформление берет на себя. — Я никого из экипажа в милицию не отпущу. Там продержат бог знает сколько. — Уже сделано, — доложил Евгений. — Дарья Морозова на борту. — Кто? — удивился он. — Она ж вроде агент на линии регистрации. — Злость на нерадивого представителя, допустившего пьяных на борт, при звуке имени девушки словно рукой сняло. Где уж одной молодой девчушке за всеми уследить? Все четверо помолчали. — Я этого Савина так не оставлю, — Фадеев сжал кулаки. — Если не покинет в течение пяти минут самолет... Затаскаем его по судам, пусть сволочь возмещает ущерб. Да бросьте вы, Михаил Вячеславович. Евгений с досадой махнул рукой. Забыли, как два года назад компания судилась с шестью пассажирами. Тогда из-за них семь часов задержка была. Напились, устроили драку, выходить из самолета отказывались. Милиция сделать ничего не могла. Пришлось вызывать ОМОН с автоматами. Ну и что в результате? Суд постановил, что пассажиры угрозы безопасности полетов не создавали, и все. А расходы из-за простоя на земле, и за компенсации другим пассажирам, остались нашей проблемой. С алкоголиков с этих, как с гуся вода. М да. Фадеев сдвинул брови. Жаль, у нас законы не как в Эмиратах. Я там с год назад в полицию двух пьяных сдал, на самолете бузили. Через неделю прилетаю снова. Их полицейский приводит. «Заберешь, — командир, — на родину, — спрашивает, — или пусть еще посидят. Эти два лба как упадут передо мной на колени, как завоют, заберите нас, пожалуйста, мы больше не будем, а сами похудевшие, осунувшиеся. Их там всю неделю в яме продержали. Жара, насекомые, из еды вода и кусок хлеба, утром палками лупцевали, а днем заставляли работать. Не слишком, покачал головой Михайлович в самый раз. Если по-хорошему не понимают, хоть за границей работающий, не выдержав буркнул Антонов, там права пилотов и борт проводников защищены. А вот это? Фадеев раздраженно хмыкнул проще всего, Андрей. Ты попробуй здесь порядок наведи. Тогда и будет чем гордиться. Антонов в ответ только плечами пожал. — Могу я идти? — спросил Евгений, почувствовав себя неудобно из-за того, что стал свидетелем перепалки пилотов. — Я с тобой, — задержал его Фадеев. — За неподчинение командиру воздушного судна пятнадцать суток по новому закону дают. Пусть милиция поработает. Или штраф пять тысяч рублей, — невесело усмехнулся Евгений. Твоя правда. Михаил Вячеславович печально вздохнул. Ох, и тяжело против ветра лететь. Фадеев с Авериным вышли в пассажирский салон, а Антонов, проводил командира изумленным взглядом. Ваш Михаил Вячеславович, что? Каждый рейс к пассажирам выходит? Поинтересовался он у Михалча. Наш Михаил Вячеславович, терпеливо ответил ему, Пилот-инструктор — профессионал. И все, что нужно, чтобы самолет долетел из пункта А в пункт Б, он сделает. Если потребуется, собственными руками. — Не знаю. Андрей покачал головой. Я считаю, каждый обязан заниматься своим делом. Место пилота — в кабине. Вот здесь он и должен мастерство свое проявлять. «Эх, друг, товарищ!» — Михалыч печально вздохнул. «Я не прав?» — Антонов пристально смотрел на Бориса михайловича требуя ответа. «Прав!» — михайлович в свою очередь, не сводил с коллеги глаз. «Но не до конца». «Почему?» — запальчиво спросил Андрей. «Можно же было по громкой связи объявить...» — Командир воздушного судна приказывает пассажиру Савину покинуть воздушное судно, и все. — Можно, конечно. Пилот-инструктор кивнул. — Но я тебе открою один секрет. Когда командир появляется собственной персоной, нарушитель порядка от страха теряет былую прыть, а пассажиры при виде пилота успокаиваются. Ты посмотри на нашего Фадеева, настоящий герой и муж не задумываясь жизнь доверишь херунда какая андрей отвел глаза сам как нибудь попробуй михалыч хмыкнул с пассажирами пообщайся и все увидишь в авиации психология на втором месте после безопасности